Глава девятая. Запретная тайна. Я бегом поднималась в наш офис, и, судя по пыхтению, джерт не отставал ни на шаг. Дверь распахнулась, и я влетела внутрь. Первое, что бросилось в глаза, кроваво красная лента, которой была крест-накрест заклеена дверь в кабинет Генриха. От удивления я резко остановилась, и в спину мне врезался инститор. Мы повалились на пол, и тут я увидела ее. Русалка без движения лежала на полу, а розы, которые при неловком падении выпали из рук джерта, олели на ее груди. Я нетерпеливо выдернула из-под охотника ногу, быстро подползла к подруге и с отвращением отшвырнула цветы. «Забава!» – замирающим голосом позвала я. Пальцы мои коснулись ее шеи, я ощутила пульсацию и вздохнула с облегчением. «Жива! Что это с ней?» Джерт уселся и, протянув руку, приподнял века русалки, а затем задумчиво посмотрел на меня. «Скорее всего, гипноз!» Я уселась на полу и помотала головой. «Гипноз? Ничего не понимаю. Неужели к нам приходил жрец Волкалаков? Но Ханга же сказал, что логово разорено». Джерт покосился на меня и осторожно произнес. «Ты о чем, Мара? У Волколаков нет никаких жрецов. Они не поклоняются богам». Я вскинула на инститора встревоженный взгляд. — Погоди, — быстро проговорила я, — как это нет? Я же видела в одном воспоминании в памяти одной знахарки, которую загипнотизировал человек в маске волка. Он сам сказал жертве, что он жрец. Если бы это было не так, Генрих бы мне объяснил. Джерт рассмеялся так заливисто. что я нервно хихикнула. «Что?» Сероглазый инститор утер слезу, которая выступила от смеха, и покачал головой. «Генрих бы объяснил!» простонал он. «Смешнее ничего не слышал!» «Да из него и слова лишнего не вытянешь!» «Лишние слова из него вытягивать как раз не надо. Сами сыплются!» Зло фыркнула я, поглаживая холодную руку подруги. Сухо кивнула на красные ленты. «Знаешь, что это?» Джерт обернулся на дверь в кабинет инститора и кивнул. «Комитет дал лицензию на арест Генриха, а значит, и на все его вещи. Не советую срывать их, да и незачем, там наверняка уже пусто». Обычно сразу вывозят все, что находится в арестованном помещении. Я вздохнула. Значит, сейф с компроматом тоже увезли. А что, если весь этот сыр-бор как раз из содержимого? Ведь именно за сумкой охотились аноли и Джерт в дубовой роще. Генрих просил не доверять никому. «Возможно ли, что инститоры специально приставили ко мне соглядатая?» «Но что, если это были волкалаки?» Канила пытался выторговать воспоминания Сигарда. Я вздрогнула и покосилась на бледное лицо Забавы. «Только она знает, кто приходил на самом деле – инститеры или волкалаки. Гипноз». А если попробовать забрать воспоминания, быстро, не заглядывая в него, чтобы случайно не отключиться самой. С той знахаркой сработала, может и русалка очнется, а я узнаю правду. Я вздрогнула и коротко глянула над жертва вспомнив его слова. Отец Аноли несколько месяцев был в коме, но после того, как я забрала... то самое воспоминание, очнулся. Значит ли это, что Сигарда тоже загипнотизировали? Нет, вряд ли, ведь в том воспоминании была кровь. Я решительно положила ладонь на закрытые веки забавы. В любом случае, попытаюсь. Итак, она звонила мне, значит, в то время примерно... Ворвались инститеры, или хранители, или волколаки, или служащие пресловутого комитета. Кто там налепил эти ленты? А потом Забаву вырубили гипнозом. Интересно, зачем? Может, она увидела то, что нельзя было видеть? И не убили, и не оставили в живых, и ничего не докажешь. зубы мои заскрипели от злости спокойнее а то хлебну лишнего и не узнаю кто это был по запястью послушно заструились минуты я не удержалась и на миг заглянула в них и кожа на голове стянулась от ужаса при виде луж крови я отдернула руку Дыхание мое перехватило, а глаза, казалось, сейчас вывалятся из орбит. — Что? — Джерд схватил меня за плечи и потряс. — Что ты видела? Я отпрянула от Инститора и с усилием покачала головой. — Ничего! — прохрипела я и с трудом добавила. — Просто мне стало дурно! «А что ты сделала?» Джерд снова приблизился, и серые глаза его загорелись любопытством. «Я видел, как ты напала на Генриха в краморе, но здесь было нечто иное». Я потерла веки, прогоняя жуткое зрелище. «Я забрала те минуты, когда ее загипнотизировали», – тихо проговорила я. С той знахаркой это сработало сразу, но забава не двигается. Боюсь, что не получилось. Джерт обернулся и пристально посмотрел на русалку. — То есть ты просто забрала часть памяти? — Покуси, Горда! — уточнил он и кивнул. — Хранитель тогда очнулся не сразу, а только после того, как вы ушли. Я невесело ухмыльнулась. «Предлагаешь мне уйти?» «Предлагаю немного подождать», – хмыкнул он. Взгляд его заскользил по моим ладоням, и я невольно скрестила руки на груди. «Что?» «Просто всегда хотелось ощутить это на себе», – невольно улыбнулся Джерт. Ты же можешь провести показательный сеанс, как с комитетником, забрать последние пять минут и вернуть их. Я растерянно покосилась на инститтора, но его серые глаза сияли практически детским предвкушением. Значит, он не только знает о моей лицензии, но и в курсе подробностей, как мне удалось ее получить. Может, конечно, я ошибаюсь, но Генрих просил не доверять никому и бояться инститоров. Я прижала ладони к губам и старательно вытаращила глаза. А разве я смогу? Деланно удивилась я. Генрих говорил, что на инститеров моя вражба не действует. Джерц нисходительно пожал плечами. но в краморе у тебя получилось?» «Все потому, что Генрих ослабил свою ментальную защиту, когда поцеловал тебя. Я же защищаться вообще не буду, и ты сможешь мне показать». «И ты мне веришь?» Удивление мое было вполне искренним. «Ведьме?» Джерт подмигнул. «В твоих интересах не навредить мне». Кто еще защитит тебя от Аноли? Уверен, она уже услышала от Ханка о вашей с Генрихом помолвке. Да это все тот чокнутый официант, не выдержала я. Вскочила и нервно прошлась по кабинету. Не понимаю, с чего он решил, что у нас помолвка. Джерт посмотрел на меня снизу вверх, и лицо его перекосилось в усмешке, а брови приподнялись. Так ты действительно не знаешь, что это за место? Ты же работаешь напротив кафе согласна. и не в курсе, что парочки просто так туда не ходят. Зато многие приезжают даже с окраин, чтобы сделать девушке предложение. По заветному слову происходит стандартное поздравление, которое входит в стоимость заказа. я застыла на месте, а сердце облилось кровью. «А Генрих тоже знает об этом месте?» – растерянно спросила я. «Скорее всего», – пожал плечами джерт. Я помотала головой. «Не может быть! Не представляю его колено преклоненным с цветами!» «Холодный, жестокий, саркастичный!» Он скорее огреет свою женщину плашмя мечом и утащит в пещеру. Уверена, Саноли именно так и происходило. «Ты ошибаешься!» – фыркнул Джерт. И я нахмурилась. То была договоренность между их родителями. Они росли женихом и невестой. В любом случае, наша с тобой помолвка случилась позже. и я легко докажу это Аноли, так что будь со мной поласкивее. Я покосилась над жерта и вздохнула. Как бы вырубить его? Поласкивее. Уже одно то, что сероглазый инститор в курсе о разговоре Генриха и Ханка доказывает, что он и следил за нами. Значит, и утром в офис заявился не просто так. Возможно, именно он и дал отмашку на арест. Но что, если это ловушка? Не верю я в простое любопытство. Я кусала губы, не отрывая пристального взгляда от Джерта. Хорошо, решилась я. И Джерт удовлетворенно улыбнулся. «Ложись!» Инститор с готовностью растянулся на полу, и я склонилась над ним. Быстро, пока не иссякла решимость, я положила ладонь на его закрытые веки и уточнила. «Готов?» Губы его дрогнули. «Давно готов!» И я отдала ему воспоминания забавы. Тело инститора болезненно дернулось, рот распахнулся, раздался хрип. Я отдернула руку и отскочила. Но Джерт замер и больше не двигался. Я осторожно приблизилась, пальцы коснулись его шеи. Пульс есть. Я только облегченно вздохнула, как резко распахнулась дверь. Я взвизгнула от ужаса и метнулась к своему кабинету. Так и знала, что это ловушка. Сейчас сюда ворвутся инститоры, и привет тебе, синий огонь. «Мара!» Голос Лежика прозвучал взволнованно, а я едва не умерла от облегчения и бросилась к брату, повиснув у него на шее. «Как я рада!» «Ты мне рада?» – испугался он, осторожно высвобождаясь из моей хватки. «Что случилось?» Я кивнула на тела на полу, и Лежек отшатнулся. «Они мертвы?» «Нет!» – выдохнула я, и с подозрением покосилась на брата. «А что ты здесь делаешь? Разве ты не должен защищать свою семью?» «Хвала Эросу!» Брат возвел глаза к потолку. А то я уж подумал, что моя сестра сошла с ума. Рада мне и куча трупов. Я невольно вздрогнула, вспомнив о логове. Ах да, ты уже слышал. Мара, взгляд его снова стал тревожным. Хватит меня пугать, я и так запуганный до да дрожи. «Кем?» – насторожилась я. «Твоим подарочком!» – хмыкнул Лежик и рассеянно улыбнулся. «Когда услышал, как ночью подъезжает автомобиль, подумал, что ты вернулась и вышел навстречу. А тут Багира бросилась мне в ноги и начала умолять позволить ей защитить меня. Я уже решил, что вино на голодный желудок вызывает галлюцинации». как явился Вукула. Сказал, что пост свой сдаёт стражу, и убежал. Вукула! У меня ёкнуло сердце. все таки я надеялась, что волколак оставался с Лежкой и не попал под меч инститтора. А когда точно это было? Лежек пожал плечами. Мне было не до часов, знаешь ли. Багира восприняла слова Волкалака буквально. Она построила всех моих жен и организовала строгий распорядок. Короче, я не выдержал и сбежал. У меня там даже дети строем ходят. Жуткое зрелище. Я невольно хихикнула, но улыбка... Тут же растаяло. Беспокойство за вукуло росло, и я пошарила взглядом по столу секретарши в поисках ее сотового. Смартфон Забавы обнаружила в ее же руке и попыталась вытащить трубку из скрюченных пальцев. Русалка застонала и пошевелилась. Я вздрогнула и вскрикнула. «Наконец-то!» «Ты как? Что произошло? Кто был в офисе? Это волколаки или инститоры? Забава сфокусировалась на мне, и в голубых глазах мелькнуло узнавание. «Мара!» Я бессильно застонала и потрясла ее за плечи. «Забава! Приходи в себя! Кто это был?» «Мара!» Слабо прошептала русалка, и я оставила попытки. вытащил ее сотовой и набрала в укулу. В трубке послышались длинные гудки. Олежик прислушался. Он потянул меня за ухо, и я недовольно оглянулась: Что? Лешка вытянул руку в сторону кабинета иннститора и ткнул пальцем в красную ленту. Слышу звонок, – проговорил он, – там. Вроде бы такой рингтон стоит у вукулы. Я поспешно отключилась, и Лежик кивнул. А теперь тихо. Я снова набрала волковака и уже сама приблизилась к запечатанной двери, из-за которой раздавалась печальная мелодия. Я отбросила трубку и принялась срывать проклятые ленты. Они липли к пальцам и противно тянулись. Лежик потянул меня за локон, и я протестующе вскрикнула. «Не мешай!» «Но Мара!» – взволнованно проговорил брат. «У тебя будут проблемы с полицией!» «Это не полиция!» – отмахнулась я. В кабинет опечатали инститоры. И мне плевать на весь крамор. Что, если в Уколе нужна помощь? Что, если он пострадал? Этой ночью кто-то убил его родичей. Я запуталась в клейкой ленте и зло зарычала. Олежек молча дернул за лентой и одним движением разорвал их, освобождая заодно и меня. Я распахнула двери и ворвалась в кабинет. Лежик зашел следом и присвистнул. Ничего себе! Он обвел взглядом абсолютно пустую комнату. Действительно, ничего. Даже стол и шкаф исчезли. Я же бросилась к вукуле, который лежал на полу рядом с распахнутым окном. Его растрепанные Абсолютно белые волосы разметались по полу, а на одежде виднелись багровые пятна. «Кровь!» – испуганно вскрикнула я. «Что с тобой? Ты ранен?» Упала перед ним на колени и торопливо ощупала тело в укулы. «Жив!» – выдохнула я. «Вроде повреждений нет». «Но почему он совершенно седой и в крови?» «Вукула, проснись! Может, он тоже под гипнозом?» Я замерла, и по шее моей пробежались мурашки. Генрих бы не успел вернуться из логова, а волкалак успел бы. Но волкалак уже и возвращаться было не нужно. Я отпрянула от вукулы, и окровавленные руки мои задрожали. Нет, он же не мог убить своих. Зачем это в Но память услужливо воскресила картину, где конила одним движением лишает жизни привратника. Мог ли его сын так же холодно расправиться с собственной стаей? «Мара!» – позвал брат, и я вздрогнула. «Что происходит?» «Вот и мне хотелось бы знать», – пробормотала я, дрожащей рукой накрывая веки волколака. Сглотнула и тихо добавила. «И одновременно не хочется. Если я права...» то зрелище меня ждет не из приятных. По запястью моему заструились минуты, часы, но я не видела ничего, кроме кромешной тьмы. Так, если бы Вукула проспал всю ночь без снов. Я медленно убрала руку и поежилась. «Такое впервые!» Растерянно проговорила я и подняла глаза на напряжённое лицо брата. «Ничего!» Вукула с шумом втянул воздух, и я невольно отскочила. Волколак перевернулся, и руки его отперлись о пол, а спина выгнулась. Он по собачьи встряхнулся и поднял голову. Взгляд его остановился на мне, а я хватала ртом воздух, не в силах произнести ни слова. Радужка его глаз была совершенно алой, а зрачок вертикальным. «Мара!» – пролаял Вукула. Лежик шагнул ко мне и помог подняться. «Странные глаза!» – тихо произнес он. «Никогда такого не видел!» Что это? Ты у меня спрашиваешь? Истерично расхохоталась я. Нашел великого знатока Волкалаков. Лежик отпустил мои плечи и присел на корточки рядом с полуволком, который так и стоял на четвереньках, не отрывая от меня взгляда своих жутких глаз. Вукула! Позвал лешка, и Волколак медленно повернул бледное лицо к инкубу. «Ты сейчас человек или волк?» Я опустилась рядом с братом и прошептала. «Думаешь, что он завис где-то посередине?". Я осторожно протянула руку и погладила вукулу по голове. Тот смежил веки и снова пролаял. Ма-ра! Дыхание мое перехватило, а глаза защипало. Что же с ним произошло? Или кто же с ним такое мог сделать? Лежик рассматривал в уколу, и лицо брата становилось все более задумчивым. Он скрестил пальцы рук и предложил. «Может, спросить у Багиры?» Я коротко взглянула на брата. «Ты на машине?» Он кивнул, и я снова погладила Вукулу по макушке. «Давай попробуем его отвезти». Мы с Лежкой подхватили Вукулу с двух сторон, и я ощутила на плече его тяжелую руку, а в нос ударил острый запах железа. В дверях возникла фигурка забавы. Я с облегчением заметила, что взгляд ее голубых глаз стал осмысленным. Русалка ахнула. «Что с вукулой?» «Пока не знаем», – буркнула я. Перенесла вес тела на другую ногу и крякнула от тяжести. «Лучше помоги оттащить его к машине!» Забава шагнула к нам, но замерла. Взгляд ее был прикован к моей голове. — А это что? — подозрительно спросила она. — Похоже на фату. — -а, -а, -а, а! — фыркнула я. — Я тут обручилась случайно. — С кем это? — ревниво поинтересовалась Забава. Я кивнула в сторону инститора. Вон с тем, что в отключке. «Теперь понятно», – проронил Лежик. «Парень до сих пор в обмороке от счастья». «Мара!» – возмущенно пролаял Вукула. «А ты его вырубила до помолвки или после?» – деловито уточнила Забава. «Вместо!» – иронично хмыкнул Лежик. «Я сейчас вас рядышком уложу». прорычала я, если не угомонитесь. Говорю же, что случайно. Генри затащил меня в жуткое кафе, где по кодовому слову надевают фату, а в зубы суют розу. «Согласна!» – воскликнула забава. «С чем?» – моргнула я. Русалка хихикнула. «Кафе так называется. Зря ты так, между прочим». Очень романтичное местечко. Я каждый вечер пью там кофе и смотрю, как развлекаются парочки. А еще там очень симпатичный официант. Наверное, сегодня была не его смена, – проворчала я. Блин, Забава, хорош болтать, помоги! Но русалка пошагала рядом, с любопытством заглядывая мне в лицо. Так это Генрих тебя пригласил? «А почему ты тогда обручилась не с ним?» «Да и с ним тоже!» Я с силой дунула вверх, пытаясь избавиться от потной челки. А потом его арестовали, и я осталась с джертом. «Арестовали?» – удивилась Забава. «Лихо, что ли, постарался?» «Хранитель и другие инститоры. Я посмотрела на русалку так, что она отпрянула. его обвиняют в том что он вырезал всех волкалаков в том логове где мы забрали твою мать мара прорычал вукула я ощутила как напряглось его тело и услышала рваное дыхание но волколак продолжал висеть на нас с слежкой едва передвигая ноги я привалилась к косяку входной двери в офис. Лежек, выдохнула я, давай передохнем немного. Брат послушно отпустил волколака и вуколо вновь упал на четвереньки. Я выпрямилась, вытерла под со лба, да откинул надоевшую челку. Забава посмотрела в сторону кабинета инститора. и на ее бледном лице заплясали красные пятна. «Так это все из-за меня?» Несчастным голосом уточнила она. «Мы оставили его там, а сами уехали? А Генриху пришлось отбиваться?» «Пришлось», – ухмыльнулась я, вспомнив, как выглядел Инститор по возвращении в офис. но только кулаками, а не мечом. Он никого не убивал, во всяком случае, этой ночью. — Почему ты так уверена? — тихо спросил Лежек. — Потому что я спала с ним, — ответила я. Глаза брата расширились, а забава схватилась за сердце. «Что — Что? — одновременно воскликнули они. Я застонала и прижала ладонь к глазам. В смысле рядом лежала, быстро добавила я. Не нужно так смотреть. Ничего не было. Инститора так отделали, что он и шевелился-то с трудом. Ему шевелиться было совершенно необязательно, с видом знатока отметил Лежек. А забава нахмурилась. Волкалаков зарубили мечом инститора, поспешила я сменить тему. Во всяком случае, так сказал Ханк, этот меч я забрала у стражей ночью, а Генрих вернулся в офис гораздо позже. Утром же меча не было. — А что сказал сам Генрих? — перебил меня Лешка. — Чтобы я не верила никому, — мрачно ответила я. и встрепенулась. Кстати, да, я бросилась в свой кабинет и застыла на пороге. Взгляд мой растерянно заскользил по разбросанным по полу бумагам, по выдвинутым ящикам стола. Даже коробка стояла раскрытой. Но кулоны были на месте, и я вздохнула с облегчением. Закрыла крышку и подняла подарок Генриха. Он просил заполнить сосуды побыстрее. Я шагнула к выходу, но тут взгляд мой упал на раскрытый ящик стола. Контракт с Одриком так и лежал там. Ах да, его же не могут прочесть посторонние. Я поставила коробку на стол, кулоны загремели, а сама потянулась к листку. Наверное, нужно забрать и его тоже. Когда пальцы мои коснулись бумаги, та вдруг почернела и рассыпалась в пыль. Я отдёрнула руку, а сердце замерло на миг. Что это было? Спина моя похолодела. Значит ли это, что контракт исчерпан? А что, если Олдрик не просто следил за Генрихом, а искал способ подставить инститера. И мой вчерашний доклад дал ему все карты в руки. Тогда некто смог выкрасть из офиса меч, да пока мы спали, порубить им волколаков. Тогда Генриха наверняка арестовали, и виновата в этом именно я. Кулаки мои сжались, а плечи напряглись. «Ну уж нет! Я никому не позволю делать из себя крайнюю!» Взгляд мой упал на распахнутый шкаф, рядом с которым неопрятной кучей валялась моя одежда. Я ухмыльнулась и шагнула к жуткому платью, которое засунуло в самый дальний угол. Когда пальцы мои сжали алую ткань одежды хранителя, В голове уже зародился план. Я водрузила платье на коробку, подхватила ношу и вернулась к друзьям, застав их за жарким спором. — Он же весь седой! — прошипела Забава. — Может, у него период линьки? — пожал плечами Лежек. — Что ты знаешь о волколаках? — Нет у них линьки! — воскликнула русалка. — Посмотри, как он себя странно ведет! Он увидел разоренное логово и сошел с ума. — Если у тебя мать сумасшедшая, так ты считаешь, что имеешь право лепить диагноз всем окружающим? — холодно уточнил Лежек. — Пока не выслушаю мнение Багиры, буду считать, что у него линька. — Что за Багира? — ревниво спросила Забава. — Новая должность в доме брата. Генералиссимус всех его жен и детей. — усмехнулась я. — Хватайте в окулу и поехали к наиглавнейшей. — А как же твой жених? — удивилась русалка. — Уже бросаешь парня? — Ага, — с удовольствием проговорила я и мрачно добавила. — Не доверяю я ему. Потому что Генрих просил никому не доверять. Лежек скептично покачал головой. «А самому Генриху разве можно верить?» Я хищно сощурилась и бросила короткий взгляд на неподвижного джерта. «Слишком уж он сладенький!» «Больше доверяю инститору, который бьет мордой другим инститторам, чем тому, кто прячется от них под столом!» «Интересная мысль!» – проворчал Лежек. но лично мне непонятное. «Шевелитесь!» – прикрикнула я на них и, поправив подбородком сползающее с коробки платье, направилась к выходу. Еще неизвестно, кому было труднее спускаться по лестнице. Друзьям, которые тащили лающего в укулу, или мне. Под ногами путалось свисающее с коробки платье, А тяжелая нож оттягивала руки. Я толкнула входную дверь и с облегчением вдохнула запах бензина и разогретого асфальта. Машина лежака оказалась припаркованной практически перед носом, и я шагнула к багажнику. Из здания вывалились брат и взмыленная русалка. И я снова услышала Ма-ра! Пискнула сигнализация, распахнулся багажник, и опущенная мной коробка загремела кулонами. Я быстро запихала платье туда же и с усилием захлопнула багажник. Помогла лежику довести в укулу до машины, а русалка со стоном прислонилась к стене. Ее светлые волосы свисали потными сосульками. Мы с братом поспешно усадили в укулу на заднее сиденье. Я поймала встревоженный взгляд одного из прохожих и нежно улыбнулась незнакомцу. Ремонт у нас мой друг красил стены и надышался до одури. Придется в больницу так и вести всего в краске. Прохожий растерянно кивнул и равнодушно потопал дальше. Я выдохнула и кивнула брату. Лешка поспешил помочь Забаве, а я устроилась рядом с Вуколой на заднем сидении. Волкалак привалился ко мне, словно больной щенок, и прошептал "Ма-ра". Я тяжело вздохнула и погладила белоснежные волосы. «Ничего», – мягко проговорила я. Я и найду способ тебя вернуть. А там волосы покрасим, линзы вставим, и будешь как новенький. Забава практически упала на пассажирское сиденье, Олежек вальяжно сел на водительское кресло. Взревел мотор, машина тронулась с места. Я словно ощутила чей-то взгляд – и нервно обернулась. У входа в здание стоял джерт. Губы его скривились, а в руках олели две розы, которыми он помахал мне. Грудь мою сдавила, а в горле словно встал ком. Он что, не убрал защиту? Инститор притворялся? Но зачем? Я стянула с головы проклятую фату. Показался знакомый поворот, и машина свернула, а я невольно вжалась в сиденье. Казалось, это уже не дом моего брата, а огромный шумный улей, движение в котором не замирало ни на секунду. По крыше кто-то ползал, в распахнутых окнах что-то крепили, и даже лужайка полна народа, под ногами взрослых носились дети. Лежек на секунду обернулся, и глаза его стали огромными. «Вот видишь!» – воскликнул он. «Это все твой подарочек!» «Ничего не понимаю!» – пробормотала я. Забава резко подпрыгнула на месте, рука ее взметнулась, а палец нервно потыкал в ветровое стекло. «Смотрите!» – восторженно взвизгнула она. «Там полиция!» Лешка ударил по тормозам, и я едва не выбила себе зубы о переднее сиденье. Полиция! — взвыл брат. — Что она натворила еще? Наверняка что-то случилось. Он выскочил из авто, а я потрогала ноющую челюсть, проклиная стиль вождения Лежика. Как в толпе зевак у дома заметила выдающуюся... Из общей массы голову высокого полицейского. «Это не лихо ли там?» – прищурилась я. Забава выругалась и сползла по сидению как можно ниже. Я ухмыльнулась и кивнула на в вуколу. «Присмотришь за волколаком?» «Догоню лешку». Я со всеми этими помолвками забыла сообщить, что похищений пока не предвидится. Степан размашистым шагом вышел навстречу лежику, схватил его за плечи и что-то произнес. На лице полицейского я увидела ироничную ухмылку и замедлила шаг. Да, что-то произошло, но происшествие это скорее забавное. Выдохнув с некоторым облегчением, я перевела взгляд на дом, в окнах которого копошились незнакомые люди в синей форме, в руках их мелькали инструменты, они устанавливали решетки. На веранде в окружении Жон Лешки показалась приземистая фигура Багиры. Глаза ее сверкали энтузиазмом, а черные волосы шевелились на ветру, словно гнездо рассерженных змей. Я обогнула зевак, и вступила на некогда ровную зеленую лужайку Лежика. Его гордость. Но сейчас от былой красоты не осталось и следа. Разноцветные клумбы погребены под какими-то балками, коробками и грудами железных прутьев. Повсюду сновали дети, и я беспомощно оглянулась на бледного брата. «Что это?» – удивилась я. Такое ощущение, что здесь решили возвести крепость. Бледный Лежик пытался вырваться из рук Степана, а полицейский, смеясь, что-то пытался втолковать ему. Судя по мрачному взгляду моего брата, бурную деятельность Багиры, а у меня не было сомнений, кто это все устроил, он не одобряет. Лежик все же выскользнул, И, оставив в руках Степана рукав фиолетовой рубашки, побежал к дому. Вид у него был решительный, и я бросилась брату на перерез. Лежка, стой! закричала я. Что еще? прорычал лежек, на ходу, легко снимая одного из своих сыновей за шкирку с груды бревен. Я растерянно хмыкнула. Таким взбешенным брата я не видела никогда. Впрочем, я его понимаю. Лешка и так чрезвычайно ревнив. А сейчас его собственный дом полон незнакомых мужиков. Брат схватил мальчонку за руку и потащил его к дому, а я быстро проговорила. — Если ты сейчас набросишься на Багиру, то только еще больше повеселишь зевак. Она же страж, Лешка, уделает тебя за пару приемов, а потом спокойно закончит начатое. что бы это ни было. Брат хмуро покосился на меня. «А это все ты!» «Да», – нетерпеливо перебила я, – «это все я. Я ее прислала, я ее и заберу». «Заберешь?» – Зло смеялся Лежик. «Как?» Он остановился в ожидании ответа, а я пожала плечами. Скажу, что защита больше не нужна. Она действительно не нужна. Логово разорено, и твоим детям ничего не угрожает. А еще скажу, что она не справилась. — С чем? — подозрительно уточнил Лежек. — Неважно, — отмахнулась я. — Главное, что она уйдет. А ты собери энергию, тебе еще предстоит справиться с соседями». Да с полицией. Кстати, а что Лиха тут делает? Лежик криво усмехнулся. Багира зря времени не теряла. Она объединила соседей в боевые отряды, да создала расписание дежурств и обхода территории. Согласовав все это с полицией, Лиха просто не смог пропустить этот спектакль. Я рассмеялась и положила брату ладони на грудь. «Стой здесь, а я выведу из твоего дома особу... особо опасную!» Обогнув строительные мешки, я направилась к дому, который наполняли стук, крики и жужжание. Ступив на порог дома, я порадовалась, что попросила Лешку остаться снаружи. Казалось, Багира решила заодно с укреплением дома сделать генеральную уборку и полную перепланировку на десерт. Под ногами скрипело битое стекло, по углам свален хлам, и я узнала сломанные ножки любимого Лешкиного дивана. И повсюду стояли коробки, наполненные тряпьем и старой посудой, которую брат считал антикварной коллекцией. и который очень дорожил. Я нервно сглотнула. Похоже, я за всю жизнь не рассчитаюсь с братом за неудачную мысль о хвостатой защитнице. Я повернулась и неловко смахнула небольшую деревянную шкатулку с одной из коробок. От удара о пол крышка отлетела в угол, По осколкам и мусору разлетелись какие-то мелкие предметы, а сверху, словно опавший лист, медленно легла старая выцветшая фотография. Взгляд мой опустился на изображение стройной девушки в зеленом платье, и сердце ёкнуло. Я медленно опустилась на колени, и, не обращая внимания, что стекляшки – Царапают мне кожу на щиколотках. Потянулась к фото. Пальцы коснулись гладкой бумаги. Именно эту девушку я видела в воспоминании Генриха. Тогда я решила, что он ненавидит меня из-за того, что я похожа на нее. Эта ведьма разрушила его жизнь. Моего плеча коснулась теплая рука. Я растерянно обернулась на Лежика. Тот посмотрел на фото, и лицо брата стало совершенно бледным, а глаза потемнели. Лежка наклонился ко мне и прошептал так, чтобы не услышал сынишка, которого он держал за руку. — Откуда у тебя это? Я кивнула на разбитую шкатулку, и Лежик прошипел сквозь сжатые зубы. «Только этого не хватало! Вот ведь! Это, Багира, стихийное бедствие!» «Кто это?» – нетерпеливо спросила я. Посмотрела на брата снизу вверх и требовательно добавила. «Говори, откуда у тебя это фото? Ты же утверждал, что раньше не общался с ведьмами». Лежек обернулся к сыну и положил ладонь на макушку мальчика. «Беги к дяде Лиха!» – мягко улыбнулся он. «Скажи, что я попросил присмотреть за вами». Мальчонка кивнул и, показав мне язык, быстро исчез. Я дернула брата за руку. «Так кто это?» Лежек сочувственно посмотрел на меня, и губ его коснулась печальная улыбка. «Мама!» – с трудом произнес он. «Ты не помнишь ее, потому что была совсем маленькой?» Пальцы мои дрогнули, и бумага хрустнула. Взгляд мой устремился к зеленым глазам красавицы, и я помотала головой. «Быть не может!» – растерянно прошептала я. «Ты что-то путаешь!» Она же была такой молодой в его памяти. Но если это мама, почему ты скрывал от меня фото? Нет, но в его памяти быть не может. Я схожу с ума? Мара? Лежик тронул меня за плечо. Ты о чем сейчас? Я же видела ее! Скричала я. Видела в памяти инститора. «Двадцать пятое апреля этого года!» Лежек опустил глаза, присел на корточки, и рука его прикоснулась к сломанной шкатулке. «Так что конкретно ты видела?» Напряженно спросил он. «Расскажи мне!» Я покачала головой. Пальцы мои погладили фото, а по щеке скользнула слеза. Сначала ведьма сказала, что в отместку за то, что он сломал ее жизнь, теперь она сломает его. А потом закричала, что уже раскрыла его тайну. — Что за тайна? — деловито поинтересовался Лежек. — Я пожала плечами. Это в видении не было. Я хлюпнула носом и посмотрела на брата. «Говоришь, это фото нашей мамы? Как это вообще возможно? Может, у нас есть еще сестра?» Но эта девушка выглядела точно так же, как на фото. Даже платье то же самое. «А может, отец сказал тебе неправду, и мама жива?» Лежек молча прижал мою голову к своей груди. Я всхлипнула. ощущая, как его рубашка становится сырой от моих слез, Горло моё сжал спазм, и я с трудом вдохнула. Брат, который заменил мне родителей, который воспитал меня, поглаживал меня по голове, как только что своего маленького сына. — Она умерла, Мара, — тихо произнес он. Мы были на похоронах, просто ты этого не помнишь. Да, ты что-то видела, и это странно. Но она точно умерла. Не тешь себя бесполезными надеждами. Я не хочу, чтобы тебе было еще больнее. Я резко отстранилась и махнула фотокарточкой. «Еще больнее?» – зло прошипела я. А фото ты скрыл от меня тоже, чтобы не было еще больнее. Чем это интересно, фотография мамы могла сделать мне больнее. Все эти годы я даже не знала, как она выглядит. Это, по-твоему, не больно? Я не узнала ее в чужой памяти. Почему ты прятал это? Отвечай!» Лежек побледнел и неожиданно вырвал фотографию из моих пальцев. Брат поднял шкатулку и быстро начал собирать в нее мелкие предметы. Я попыталась ему помешать, но Лешка оттолкнул меня, и тело мое неловко повалилось на коробке. Под пальцами скрипнуло стекло, и я коротко вскрикнула от боли. От пореза потекла алая струйка, и кровь капнула на маленький фиолетовый флакон в виде амфоры. Сердце моё замерло, а дыхание перехватило. Лежка заметил, на что я смотрю, и попытался выхватить кулон у меня из-под руки, но я сжала окровавленные пальцы. Сердце мое бешено заколотилось, и я из-под лобья посмотрела на брата. — Так ты знаешь, что это такое? — крикнула я и, сглотнув, тихо добавила. «Ты знал, что я могу сливать воспоминания в такие сосуды!» И молчал об этом. «Почему?» Лежек резко поднялся, избегая смотреть на меня. «Отец спросил», – отрывисто сказал он. «Чем меньше тебе известно, тем больше у тебя шансов выжить». Я посмотрела на маленькую амфору, стекло, которое окрасила моя кровь, и лицо мое перекосила кривая улыбка, а по щекам снова покатились слезы. «И ты так легко поверил отцу, который бросил нас сразу после смерти мамы!» – прошептала я и выбросила руку с зажатым кулоном в его сторону. «Что здесь?» Лежек пожал плечами и подставил шкатулку. То, что здесь не должно быть раскрыто, – пробормотал он и грубо приказал, – положи сюда. Я отрицательно покачала головой, и брат вздохнул. «Мара – Мара, – назидательно произнес он, – я сам ненавижу нашего отца. Да, он бросил нас, но то, как он говорил перед уходом, Он сжал губы, и глаза Лешки полыхнули. Он был очень напуган и серьезен. Я потрясла кулаком. Чушь! Если бы это было так опасно, кулон был разбили, и дело с концом. Зачем хранить его? Зачем подвергать себя опасности? Лешек пригладил сломанную крышку и тяжело вздохнул. «Как я не хотел, чтобы этот день настал!» – простонал он и покосился на меня. «Я знаю не так много, Мара, только то, что мама пользовалась такими кулонами постоянно, и то, что этот нужно хранить, как зеницу ока. И никто не должен об этом знать, пока...» Я встрепенулась. «Пока?» «Пока не придёт время», – мрачно ответил Лежек. «Что бы это ни значило!» Так он сказал. «Пока не придёт время». «Тебе нужно перевязать руку. Идём». Он поднялся и протянул мне руку. Но я отвернулась. «Может, оно давно уже пришло?» «Точнее, уже прошло», – холодно проговорила я, 25 апреля». Я вспомнила море крови в видении Сигарда и вздрогнула. Может, из-за этого кулона кто-то погиб, и смерть эта не последняя? Джерт и Аноли в хранилище ведьм искали что-то, и раз мама была ведьмой, они могли предположить, что она спрятала это в дубовой роще. Но почему, черт возьми, мама была молодой и живой в восемь утра 25 апреля? В холл ворвался черный вихрь, при ближайшем рассмотрении оказавшийся неуемной багирой. Женщина вздрогнула, замерла, и в чёрных глазах ее мелькнуло смятение. Но на лице расцвела улыбка. «О!» – преувеличенно радостно воскликнула она и, распахивая объятие, бросилась к лежику. «Ты так быстро вернулся!» Лицо брата помрачнело, а глаза сузились. «Уходи немедленно!» Багира замерла на месте, съежившись, словно маленькая девочка. «Почему?» Брат хохотнул и развел руки. «Да ты посмотри, во что ты превратила мою жизнь за несколько часов!» «Но, Лежек, я же только хотела вас защитить!» «Да это от тебя нужно защищаться!» Жестко произнес брат и холодно добавил – «Я сразу предупредил, что в качестве жены ты мне не подходишь!» Я растерянно покосилась на брата. «Я и понятия не имела, что он может быть таким жестким!» Багира опустила голову, плечи ее поникли, а пальцы рук задрожали. «Хорошо!» – с неожиданным смирением произнесла она. Я согласна навстрече раз в месяц. Брови мои поползли вверх. Так вот, какого ответа ожидал Лежек? И сколько же у него официальных любовниц помимо жен? На месте девчонок я бы открутила ему голову за такие выкрутасы. Изменять гарему <плод> – это надо же такое придумать. Нет. проронил брат, направляясь к двери. «Это предложение я забираю». Я скривилась, физически ощущая умоляющий взгляд Багиры. «Конечно, мне жутко неловко, ведь это я подала ей надежду и послала в дом брата. Но я же не виновата, что она своими руками разрушила и дом Лешки, и свое возможное счастье в нем. Взгляд мой упал на окровавленный флакон. А также и мое неведение. Возможно, это и было последней каплей. Лешка был напуган активностью стража и взбешен ее поступками. Но его холодная уверенность появилась только после того, как я обнаружила шкатулку. «Этого он, Багири, не простит». Я посмотрела на нее и вздохнула. «Сожалею, Багира, но тебя уволили!» – сочувственно проговорила я. Осторожно поднялась и добавила. «Сторожить дом больше нет кого. Этой ночью волколаков перерезали». «Кто?» – скричала она так, что я вздрогнула. Я опасливо покосилась на ее сжатые кулаки и блестящие яростью глаза. Кажется, сейчас Багира готова голыми руками умертвить каждого, кто причастен к гибели волковаков. Но гибель Канилы тут ни при чем. Стража трясло от жажды мести тому, кто уничтожил шанс охранять Лежика и его семью. уничтожил шанс попасть в эту семью. Я нервно хихикнула и, медленно продвигаясь к выходу, пожала плечами. – Точно неизвестно, – проговорила я. Вспомнив о Вукуле, замерла у двери и обернулась на Багиру. – Но если хочешь, можешь помочь нам это выяснить. Я сидела на водительском сидении и задумчиво смотрела на дом, который сейчас представлял собой жалкое зрелище. Длинная фигура лежака металась по заваленному двору. Зеваки потихоньку расходились. Работники с недовольными лицами загружали инструменты и материалы в грузовики. Подъехал желтый автобус, и хохочущий Степан подвел к нему стайку моих племянников. Брат, скрестив руки, мрачно наблюдал за процессом погрузки потомства, а волосы его черными змеями извивались на ветру. Я вздохнула и отвернулась, и взгляд мой заскользил по окнам. Куда же попрятался боевой отряд жон Инкуба? Вукула станет прежним, Тихо спросила Забава. «Не попробуем, не узнаем», – недовольно проворчала Багира. Я обернулась и посмотрела на девушек, между которыми сидел седой Вукула. При виде моего лица волколак оживился и заерзал на заднем сидении, словно пес, на которого обратил внимание любимый хозяин. Я невольно улыбнулась и, посмотрев на Багиру, уточнила. «А что, если не прокатит?» «Волколаки от природы способны перекидываться волками», – хмуро ответила та. «Магам же приходится учиться этому. Но изначально ритуал к магам пришел именно от волколаков. По древней легенде, один волколак...» полюбил человеческую девушку, но стая его была против такой жены. Тогда он пошел на преступление и заколдовал свой нож так, чтобы она смогла стать волком, как и он. «Погоди!» – остановила я. Сердце мое забилось сильнее, а во рту пересохло. «Почему преступление?» Багира жестко ухмыльнулась, а черные глаза ее сверкнули. Легенда утверждает, что этим ножом он убил своего брата. Да не просто убил, а поработил в окровавленном железе его волчью суть. И при ритуале в человека вселяется эта волчья сторона мертвого волкалака. «Ужас какой!» – содрогнулась забава. Неужели ты убила Волкалака, чтобы забрать его волчью часть? Взгляд мой метнулся к поясу Багиры, где та скрывала свой волшебный кинжал. Лицо стража словно окаменело, а губы сжались в линию. «Наши кинжалы переходят от поколения к поколению», – строго проговорила она. «Вместе с должностью стража. Когда ты перестаешь быть стражем, ты отдаешь и свою волчью суть. То есть, тихо проговорила я, в каждой сказке есть доля сказки. По спине моей прокатилась ледяная волна ужаса. А если убить целую стаю волколаков одним мечом, «Звериные части тоже соберутся в оружие. «И на что в дальнейшем способен такой меч?» Ощутив дурноту, я глубоко вдохнула и прикрыла веки. «Попробуем в дубовой роще», – решительно произнесла Багира и тихо добавила. «Там нам никто не помешает».